Город Сан-Рики и окатило северо-восток острова Хонсю. 9 тысяч зданий разрушены, 8 тысяч кораблей потоплены. Ни одно из этих событий даже близко не сравнится с нынешним североевропейским цунами. Все государства этого региона без исключения являются высокоразвитыми промышленными странами. Там живут 240 миллионов человек, большинство на побережье. Он обвел аудиторию взглядом царила мертвая тишина. Геологически весь регион претерпел скачкообразные изменения. Для человечества в целом последствия еще не оценены. Для экономики они истребительны. Некоторые из важнейших портов мира разрушены полностью или частично. Роттердам всего несколько дней назад был крупнейшим в мире торговым портом. Северное море одним из важнейших складов ископаемой энергии. 450 тысяч баррелей нефти откачивалось оттуда ежедневно. Половина европейских нефтяных ресурсов залегала у берегов Норвегии, часть — у Англии. Эта могучая индустрия была уничтожена за несколько часов. Число человеческих жертв осторожно оценивается пока в 2-3 миллиона. Количество раненых, оставшихся без крова, гораздо больше. Пик зачитывал цифры, как сводку погоды, деловитых и без видимых эмоций. Непонятно, что вызвало оползень. Черви, без сомнения, относятся к самым примечательным мутациям, с которыми нам пока пришлось столкнуться. Никакой естественно-природный процесс не объяснит появление этой многомиллиардной когорты из червей и бактерий. Поэтому наши друзья из Килля и доктор Йоханссон придерживаются мнения, что в этом пазле не достает еще одной детали. Такими бы нестабильными ни стали гидратные поля, Вследствие этого нашествия такая катастрофа произойти не могла. В игре задействован какой-то дополнительный фактор, и цунами лишь начальная часть проблемы. Уивер выпрямилась. Она почувствовала, как волосы у нее на затылке стоят дыбом. И хотя спутниковый снимок, возникший в эту секунду на экране, был сделан с большой высоты, она тотчас узнала корабль. — Эти снимки демонстрируют то, что я имею в виду, — сказал Пит. Мы следили за этим судном через спутник. Что такое? Уивер показала, что она ослышалась. Они следили за Бауэром. Исследовательское судно Джуно! Продолжал Пик. Снимки сделаны ночью с военного разведывательного спутника Эорсат. По счастью, была безупречная видимость и очень спокойное море, что в целом необычно для этого региона у Шпицбергена. На черной поверхности воды смутно выделялись бортовые огни. А внезапно по морю. Рассыпались светлые пятна, распространяясь во все стороны, вода начала кипеть. Джуна опрокинулась на левый бок и камнем ушло на дно. Уивер оцепенела. Никто не был готов к такому. Наконец она узнала, что стало с Бауэром. Джуна лежит на дне Гренландского моря. Она вспомнила его страхи и предчувствия и с болью поняла, что теперь знает об этом больше, чем кто-либо другой. Бауэр завещал ей полученные им знания. — Впервые сначала аномалий, — сказал Пик. — Мы смогли наблюдать этот эффект. Метановые прорывы в этой местности были известны нам давно. Уивер подняла руку. — Значит, вы подозревали, что это могло произойти? Пик посмотрел на нее своими белыми глазами. Лицо его казалось высоченным из камней и лишенным нюнки. — Нет. — И что вы предприяли, когда Джуна тонула? — Ничего. Вы ничего не могли сделать, хотя следили за судном? Мы наблюдали за множеством кораблей, чтобы собрать сведения. Невозможно быть всюду сразу. Никто не мог предположить, что именно это судно мне послышалось, — с жаром перебил его Уивер. Или вы действительно сказали, что действие таких газовых прорывов известно давно? Например, из пресловутого Бермудского треугольника? Мисс Уивер, мы другими словами, если вы знали, что таким образом суда исчезали в прежние времена... И если знали, что высвобождение метана в Северном море усугубляется, то разве вы не догадывались, что ждет норвежский континентальный склон? — Что вы хотите этим сказать? — Пик уставился на нее. — Я хочу знать, не могли ли вы что-нибудь сделать? Воцарилась неприятная тишина. Лицо Пика не дрогнуло. — Мы недооценили ситуацию, — произнес он. — Ли знала, такие ситуации. У Пика не было другого выхода как частично признаться в просчете космической разведки.